Глава 13. За те два года, что газ М-20 в простонародье «Победа» простояла, вначале на улице, а потом и в гараже, здоровье ей не прибавилось. Моя консервация, конечно, дала свои плоды, но куча деталей, те же самые подушки двигателя, растрескались и требовали замены. Это не говоря уже о кузове и салоне автомобиля, которые изначально были совсем не в лучшем состоянии. Но теперь я не один. Салоном есть кому заняться. Алена получила от меня подробное техзадание на обшивку салона черной кожей. Слава богу, в поселке промысловых охотников с этим материалом проблем не было. Куча звериных шкур, по тем или иным причинам не прошедших выбраковку, оседали по частным домам промысловиков. Каждая из них в обработке кожи собаку съела, не одну. Самый простой способ восстановить салон – это использовать старую обивку в качестве шаблона. Для этого она по швам распарывается на составные части. Перед разбором старой обивки на части нужно сделать пометки на каждой части, откуда она, какой частью к чему прилегает. Каждая часть кладется на новую материю, на нее помещается груз, чтобы она легла плотно. Далее часть старой обивки очерчивается по краю, но есть нюанс – Простая домашняя швейная машинка не осилит натуральную кожу. И несколько слоев одновременно. Могут быть пропуски стежков и смещение верхнего слоя материала относительно нижнего. Швейная машинка должна иметь специальную лапку, шагающую. Я знал, где найти такую. Мне нужна сапожная машинка для пошива обуви, и совсем не обязательно ее покупать. Разговор со старым сапожником, что заведовал сапожной мастерской в глухом подвальчике возле городской больницы, состоялся на следующий же день. К консенсусу мы пришли быстро. Сапожник уходит на больничный, а я забираю машинку домой и пользуюсь, пока он болеет. А чтобы болеть ему было не скучно, я поставляю ему лекарства на весь период болезни. Слава богу, я знаю, где в нашем поселке это лекарство варят в больших количествах и за довольно умеренную цену. Помимо обивки, кожей будет обтянута и приборная панель, а также руль. Не нравится мне приборка у Победы. Будем делать новую. Да и руль слишком тонкий, неудобный. Передние сиденья встанут от разбитого москвича, с которого в свое время я позаимствовал двигатель для аэролодки. Между сиденьями будет привычный каждому автолюбителю подлокотник бардачок. Тут есть где разгуляться. Рычаг переключения скоростей на рулевой колонке расположен. Новая резина у меня есть, вполне подойдут шины от ГАЗ-69, их у меня как раз пять штук. Запаску тоже поменяем. Старый полковник как раз, наверное, на свою победу их спер. А может, и чего побольше воткну. Не нравятся мне куца и колесики этого ретро автомобиля. Я привык к внедорожникам. После того, как сел за свой первый, который мне достался по случаю, больше я в легковые машины не садился. На победе, конечно, нет полного привода, на моей я имею в виду, но сделать что-то похожее мне вполне по силам. По-хорошему можно бы и заморочиться с ходовой от Шишиги, тем более, что почти полный комплект у меня есть, но это тогда все надолго затянется. Насколько я знаю, были победы и с полным приводом М-72 агрегатная база автомобиля «М-20 Победа» и «ГАЗ-69». От «Победы» для этого автомобиля были взяты лишь нагруженные кузовные панели и несущий каркас кузова, который был видоизменен и дополнительно усилен. Ну а все остальное от армейского внедорожника. Жаль, что полковник от «Козлика» только шина не коммуниздил. Найти остальные детали и узлы будет довольно сложно. «Ладно, пока восстанавливаем в первоначальном виде, а там как получится». Может, придумаю чего. Чтобы разобраться со всеми проблемами разбитого автомобиля, мне пришлось полностью разобрать несущий кузов, для чего с помощью друзей машина была переставлена в амбар. Мужики прямо загорелись моим новым проектом. «Погонять дашь?» Толик с горящими глазами бегал вокруг машины. «Сделаем, да». Я чесал затылок, пытаясь осмыслить объем предстоящих работ. Если так прикинуть, тут вообще конь не валялся. Все ржавое, везде надо руки приложить. Я на таком ездил, только на исправном. Мне отец давал прокатиться. Он у меня водителем работает. Продолжал нервно подпрыгивать Толик. Запомни, сынок. Абсолютно исправных автомобилей не бывает. Бывают водители, не посещающие автосервис. Выдал я Толику прописную истину. Ну ладно, двигатели ходовую сделаешь. А кузовут хана. Решил поддержать разговор Иваныч. «Тут сам, я думаю, не справишься. Вот за кузов я как раз и не переживаю. Мне б стекла на неё найти и фары с фонарями. Вот это проблема». Поделился я своими переживаниями со старшим товарищем. «Да, стекла проблема. Надо Гудкова подключить, может, он найдет, Согласился со мной Савельич. «А я у мужиков поспрашиваю, вдруг продает кто?» «В общем, так...» Толик, если хочешь помочь, бери ручную шлифовальную машину и обдирай кузов от краски. Мне надо, чтобы он был зачищен до металла. иванович к тебе будет пока одна просьба. Надо мне баллоны заправить кислородом в депо. Мне туда хода нет. А ты там сварщиков всех знаешь. савелич ну а с тебя помощь в поиске стекол и фонарей. Озадачил я друзей фронтом работ. Ну что, начнем, помолясь. Демонтаж занял несколько дней, все до винтика разбираем. Дефектовка и детали делятся на требующие ремонта и годные к использованию. Все болты и гайки в ведро с керосином, нехитрая электроника на стеллаж, ждать своего часа. Сразу составляем список необходимых запасных частей и работ. Движок и коробку передач перебрать, ходовую часть будем модернизировать. Тормоза будут дисковые, моей оригинальной конструкции. Кузова советских автомобилей часто страдают от активной и масштабной коррозии. Мне нужно ее не только устранить, но полностью предотвратить ее дальнейшее возникновение. Мне бы сейчас нормальный пескоструй, но чего нет, того нет. Тот, который я применял для обработки стекла, не подходит, слабоват. Но у меня есть способ получше. Толик с ручной шлифмашинкой, который буквально все свободное время проводит со мной в мастерской. Помимо покраски, во все полости и отверстия, в которые мне не дотянуться к раскопультам, будет закачано расплавленное пуш-сало. Когда кузов был очищен от краски, я занялся рихтовочными и кузовными работами. Выровняв все вмятины с помощью рихтовочных молотков, я приступил к лужению и нанесению припоя. Сейчас нормальной шпаклевки не достать, а лужение, как по мне, намного лучше. Что такое лужение? Это нанесение расплавленного оловянного сплава на поверхность металла. В прошлом это был единственный способ качественно герметизировать сварные швы на автомобильном кузове. Но с развитием технологий кузовостроения и появлением современных материалов, в первую очередь шпаклевок, в мое время лужение перешло в разряд специфических ремонтных работ. При очень толстом слое нанесения шпаклевки возрастает риск растрескивания, будь это зона сварного шва или выправленной вмятины. Ведь кузов играет, Вдобавок, любая шпаклевка дает усадку. Олово лишено этих недостатков. Оно значительно прочнее, но при этом пластично, поэтому обеспечивает более высокую механическую связь с поверхностью детали. Помимо выравнивания, олово усиливает металл, ослабленный после удаления ржавчины или правки серьезных вмятин. Кроме того, при наличии сквозных отверстий на кузове, лучший способ разобраться с ними – заделать их оловом. И Им же можно максимально выровнять поверхность. С оловом сейчас проблем нет, а с нормальной шпаклевкой как раз есть. Да и работать я с ними умею. В мое время, когда при покупке автомобиля каждый уважающий себя покупатель приходил на осмотр авто с толщиномером, перекупы этот способ тоже использовали. Но это только на дорогих авто. С какой-нибудь девяткой так заморачиваться никто не будет. Дорого. Еще одним большим преимуществом лужения и припоя над шпаклевкой является то, что не стоит беспокоиться о времени его затвердевания. Можно добавлять дополнительный припой прямо на уже нанесенный слой. Нужно только разогреть поверхности новый припой и добавить его. Не нужно полностью расплавлять уже нанесенный слой. Газовая горелка, флюс с соловом, кисть, пчелиный воск, нанесенный на самодельные деревянные шпатели разного размера, Напильники, шлифмашины и наждачная бумага. Вот и все, что мне понадобилось, чтобы привести кузов в нормальный вид. Работенка нудная и кропотливая, но вполне по силам любому мужику, у которого руки из плеч растут, а не из задницы. С краской тоже проблема. Изначально машина была бежевого цвета. Как по мне, так этот цвет вообще ни к какому автомобилю не подходит. Кто так придумал машины красить? Да он хоть чистый, хоть пыльный или грязный, все время выглядит так, будто его неделю не мыли. Да и не достать сейчас такой краски в Каменногорске. Но в городе есть вагоноремонтное депо, а там грунтовка и краска всегда есть. Только выбор небольшой. Черный для рамы ходовой части вагонов, зеленый и синий для пассажирских, коричневый для грузовых. Я решил красить все в черный. Придется документы на машину переделывать, но не беда, сделаю. Краску и грунтовку мне достал Иваныч. По пять литров и того, и другого. Да мне много и не надо было. И этого с большим запасом. Черным будет абсолютно все. Все хромированные части тоже будут покрашены в черный. Восстановить их — большая проблема. Работа двигалась и у меня, и у Алены. Молодец все же у меня жена». Первый раз с кожей работала, а панели и обшивка выходят как заводские, дорого-богато. По ходу работы пришлось сделать и небольшие доработки, например. Установить омыватель лобового стекла от армейского грузовика. На заводской победе почему-то этой функции не было предусмотрено. Увеличил клиренс, да и так, всякого, по мелочи. Еще бы двигатель на более мощный поменять, но я не любитель быстрой езды, как говорится... «Тише едешь, меньше должен». С запасными частями опять выручил Гудков. «Вот что за человек? Все может достать. Только деньги плати». Все стекла, фары, фонари радиатор привез в один день. С остальными запчастями тоже помог, кроме подушек и сайлент-блоков, которые я сам выточил из тракторной резины. «Она какая-то страшная получилась?» поделилась Алена своим мнением по поводу внешнего облика почти готовой победы после завершения покраски и сборки ходовой. «Но согласись, красиво же?» Я же, наоборот, был доволен как слон. Смотрится очень необычно. «Красиво», — согласилась Аленка. «Но все равно она на какого-то хищника похожа. Злой у нее вид». «Угу, Ну, я бы сказал не злой, а агрессивный». «Ладно». Сейчас попробую завести. Первый запуск движка после ремонта и сборки — очень ответственный момент. Поворачиваем ключ зажигания. И... Тишина. Стартер не крутит. Если не заводится машина, заводится водитель. Чего тебе надо? Все же правильно собрал, все по фэншую. Аленка фыркнула, потрепала меня по голове и ушла в дом. Я же снова залез под капот. Стартер под нагрузкой не фурычит. На стенде работал, а на машине нет. Будем разбираться. Готова моя машинка. Не прошло и два года, как я ее купил. Всё, руки не доходили, а теперь я снова с конем под жопой. Все же тяжело без машины. Два месяца из амбара не вылезал почти, но сделал. Снова баня. На манеже все те же, за исключением главного клоуна, Андрюхи, то есть... Как он там? Главное, чтобы выжило не сломался в душе. Я много парней повидал, которые после войны превращались абсолютно в другого по характеру человека. Обмываем ремонт и запуск автомобиля. Семен снова с нами, вернулся со своего участка в конце апреля. Не машина, а катафалк какой-то. Иваныч грыз сушеного леща, запивая его пивом. И рассуждал о том, что, по его мнению, я сделал неправильно. Надо было в зеленый покрасить. Ну да, у меня же в доме все зеленое. Амбар, сортир. Я сам ведь в зеленом хожу, и жена у меня красавица такая, потому что с зеленой царевной лягушкой раньше была, да и Иванушку дурачка своего не встретила, на меня нарвалась. Не повезло девки. Да ей просто мужик еще дурнее попался, заржал Семен. А мне нравится. Вещь. А салон какой красивый. Толик, который практически со мной наравне принимал участие в ремонте, встал на защиту моей машинки. «Хозяин барин, а мне тоже нравится». «Давай, мужики, чтобы, как говорится, ни гвоздя, ни жезла». Семен поднял кружку пива, провозглашая тост. Мы чокнулись кружками и выпили по глотку пива. Сегодня решили обойтись без беленькой, да и в бане пива лучше пить. Ну и, конечно, нет с нами главного заводила всех пьянок. Что-то часто мне Андрюха вспоминается в последнее время. Закусили рыбкой, мужики отправились париться... А я, перехватив Семена, предложил ему выйти подымить папироской на свежем воздухе. «Чего там, Сема, слышно в поселке? Чего люди про нашу войну с Палычем говорят?» «Да разные говорят, Кирюха. Кто что? Старики тебя ругают, уважение не проявил, говорят. Залез молодой права свои качает, мол, традиции нарушают. В руку плюнул, которая тебя кормит. Палыч тебя каждый раз в разговоре поминает, как у тебя только уши еще не сгорели и не отвалились». — Только Конев за тебя иногда заступается, да и то так, без фанатизма. — В руку, говоришь, плюнул? Ну — Ну-ну, — начал я снова закипать. — А молодежь чего? — Ну, а остальные мужики в основном нейтралитет хранят. Хотя есть и те, которые за тебя. Многим палыч поперек горла стоит. Да считай, каждый хоть раз под его горячую руку попадал. — Я тебе так скажу, Кирюха, он на вашу ссору так не оставит. Тут или ты, или он. Задел ты его очень сильно. Да я его никогда таким злым не видел. А я его с детства знаю. Может, совет какой дашь? Да что тут советовать? Тебе бы с ним помириться. Может, с повинной придешь? Тебе ж тут жить и работать. У него возможности и ого-го. Все начальство города и области в друзьях. Не даст он тебе жить спокойно. Повиниться, говоришь? Нет, Сёма, не буду я с ним мириться. Вам самим-то. Так жить нравится? Чего бы ты ни делал, ты ему все время должен. Всю зиму в тайге на морозе зверя бьешь, сотни километров на лыжах наматываешь, а потом свои честно заработанные деньги вымаливать у старого педераста. Немного ли чести? Он многим помог. Парни, что с планом не справились, всегда помощь от него получали. Да и мне он сильно помог, когда я руку сломал. Так-то он, конечно, не сахар, но своих не бросает, поможет всегда. Это не он помогает, а весь коллектив. Он что, сам этих соболей норок добыл, которые в помощь предлагает? Я вот тоже с участка излишки привез. Вот как раз для таких, кому не подфартило. И ты, и другие мужики, у которых все нормально срослось. А вручает он? Нифига! Он как Кощей Бессмертный себе все гребет, а потом себя благодетелем выставляет. Да еще и просить его чуть ли не на коленях приходится. Да и не просто так он помогает. — Вот тебе помог. Просто так, что ли? — Нет. Ты ему должен остался. В тот сезон отрабатывал. — Ну, если так рассуждать, то ты прав, конечно. Семён выглядел задумчивым. — Я с этой стороны на это как-то и не смотрел. — Ладно. Давай дальше рассуждать. Вот у тебя сколько шкурок забраковали? Больше десятка? И дай-ка я сам догадаюсь, это как раз соболи куницы были, а справедливо забраковали. Ну, там, конечно, были недостатки, но исправимые. А чего там, раз такая пьянка пошла? Прав ты, несправедливо забраковали. И приняли их у тебя за полцены, если не меньше. А теперь давай смотреть. План по сдаче пушнины контора каждый год выполняет? Каждый. А если все охотники по нескольку десятков шкур с дефектами сдают? Откуда пушнина без дефектов берется? Ты хочешь сказать, ты все правильно понял? Наеб! Боит вас, Палыч! Он, конечно, молодец, своих не бросает, всегда поможет и так далее», — с усмешкой сказал я. «Тут, само собой, ни один Палыч в этой схеме, это к гадалке не ходи, От того и друзей у него наверху так много». «Ну ладно, открыл глаза и сейчас Семену, там, глядишь, и до остальных дойдет. Я почему-то уверен, что он при себе все держать не будет, поделится с близкими, тогда и другие узнают. Раз Палыч не успокаивается, надо бить первым». Всегда лучше нападать, чем обороняться. Посидели, побухали и разошлись. С посиделок Семен ушел очень задумчивый. По моей настоятельной просьбе, Алена идет учиться в ДОСААФ, чтобы сдать на права. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Мне пришлось ее долго уговаривать, не принято сейчас женщинам автомобиль водить. Пока я по тайге шляюсь, пускай она ездит, чего машине зря стоять. Да трезвый водитель мне иногда может пригодиться. Тут сейчас с этим не так строго, как в мое время, но, как говорится, береженного бог бережет, а не береженного конвой стережет. При обучении на водительские права в советские годы большое внимание уделялось именно техническому устройству автомобиля. В результате новоиспеченные водители уже могли самостоятельно производить ремонт машины. Вероятно, именно по этой причине среди советских девушек и женщин было сравнительно немного желающих получить права. Одолеть техническую часть они просто не могли, физически, ведь кроме теории нужно было иметь и практические знания. А ты попробуй, просто запаску поменять, там женских рук будет недостаточно. Но, я уверен, Алена справится. Да и Толик обещал подключиться. Он, конечно, не такой пробивной, как Андрюха, но парень быстро учится. А я завтра отправляюсь в Москву. Нужно разобраться со всеми делами до приезда геологов.